Глава 8. Для маневра крупного корабля данный объем пространства слишком замусорили, пусть маневрировать ленивому кролику осталось всего ничего, чуть повернуться и дать тяговыми ускорения для возвращения на патрульную орбиту. Жестко мандал возвращения повел бойцов навстречу носителю. Вернее, не совсем прямо навстречу. Нужно быть очень большим оптимистом, чтобы бежать к несущемуся на тебя поезду и надеяться на него запрыгнуть. Задали двигателями нужную кривизну траектории, заложили большую петлю, чтобы догнать носитель до того, как он влетит в облако обломков. На подлете Жека оценил верхнюю палубу или лепестки, что закрывали приемные отверстия магнитной ловушки. Когда она в закрытом положении, машина садится на поверхность, например, для заправки. Тогда к бакам тянутся гибкие манипуляторы робота-заправщика, но это не обязательно. При повреждении обоймы ангара можно просто оставить машину на парковке и топать отдыхать. К счастью, все работало исправно, лепестки треугольники сложились вниз, а Су, Жеки за машиной Джонни, словно сквозняком, втянула огромную форточку. Немного качнула, в захватах новый толчок в обоими. На экране появилось предупреждение, что до полной зарядки обоймы или до возвращения всех покидать машины не рекомендуется. Посадочные трапы сложены, люки в трубе закрыты, своей же машиной об ее и размажут. Жека тоскливо припомнил, что первым прилетел Джо, потом Пьер и Джонни, он получается четвертый, значит ждать еще пять машин. Качнуло пять раз, наконец было разрешение покинуть кабину. Жека тут дал команду отключения от корабля. Вернулась в подвижность, он оттолкнулся руками от потолка над шлемом и плавно спрыгнул на трап. Люк трубе открыт, значит труба свободна. Нырнул в люк, оттолкнулся ногами от поперечной заслонки, сгруппировался в полете, взмахнул руками, перевернулся и плавно примагнитился к полу внизу. Жека летел к себе в каюту, предкушая, как он сейчас вылезет из скафандра и полетит в душ. Однако на попытку отсоединить шланги умная одежда сообщила, что в каюте космический вакуум. Он подумал, что главное занять очередь, это можно сделать и в скафандре, но двери не открывались, сколько он не хлопал по сенсору. Дом, милый дом, пробудил Джо в эфире. Для новичков объясняю, очередь душ устанавливаю я. Первыми идут я и Мария. Эн и Джон, приготовьтесь. Наконец разрешение помыться получили Эмма и Джулия. Жак и Джону командир сказал, приготовиться. На стекле шлем появилось сообщение о росте атмосферного давления в каюте. Загорелась зеленая метка, скафандр можно снять. Жека быстро снял шлем, ранец, выскользнул из космического комбинезона и задумался, держа в руках шлем. Как он услышит, что пора выходить? В каюте по трансляции провосили голосом Джо. «Жека и Джонни, бегом, медведь, но ну ты понял!» Жека отпустил шлем, выхватил из зажимов на полке жидкое мыло, полотенце, на ряду поймал трусы и выплыл в коридор. Впереди по коридору уже мчался голышом, скорее всего, Джон, уверенно утверждать было нельзя из-за шлема скафандра на голове. Душевые кабинки располагались в конце коридора, напротив туалетных. Жека влетел в раскрытые двери, они за ним сразу захлопнулись, аппарат прогудел, что не него 30 секунд, чтобы намылиться. Он задумчиво огляделся, спрятать трусы и полотенца негде, принялся намыливаться, грустно размышляя, что в шлеме скафандра принимать душ все-таки будет удачнее, чем вместе с трусами и полотенцем. С другой стороны, вещи тоже иногда нужно стирать, и в шкафу дожидаются запасные. Ударили упругие струи. Жека оказался в плотном тумане из крупных капель. Некоторые были почти с кулак. Сверху загудело. лагу вместе с воздухом принялись поглощать насосы. Жека вовремя поймал вещи, когда гудение стихло, отжал и стихнул прямо в невесомость. Тут и двери открылись. Впереди снова некто в шлеме сверкал ягодицами, скрылся в каюте Джона. Едва за Жекой закрылась дверь, команду на стар получил Пьер. Жека подумал о резерву. Они разве не надевали скафандры? Решив, что у них и раньше вполне хватало времени, поставил на зарядку шлем. и ранец, установил захват и скафандр и принялся одеваться. Для невесомости кадетский мундичник показался очень неудобным. Надел и зашнурвал ботинки, затянул пояс, а шпагу решил с собой не брать. Мокрые трусы и полотенце оставило летать и сохнуть, полетел на выход в столовку. Из каюты рядом вылетел полностью готовый Джонни, тоже подпоясанный, но без шпаги. — Шлем не забыл, — спросил Жека. Он обернулся. — Шлем? — А, шлем. Да не хотелось просто волосы мочить. — Ага, — кивнул Жека. — Рыжие головы не потеют, у них мозга нет. В столовке Джо, Мария с девчатами и резерв за компанию уже пили кофе из банок через трубочки и закусывали бутербродами. Ребята приветствовали собрание, им сказали, что тоже очень рады. Парни без церемонии двинулись к окошку раздачи, взяли по коробке и поплыли к свободным креслам. За едой прислушивались к разговору и разглядывали бывалых наемников. Главному течению беседы не особо помешал даже приход Пьера, заявившего, что в другой раз оборет уши поросенку, что умудрился оставить после себя воду, космической душевой. Жека сделал за компанию с Джонни непонимающую рожицу, кирпичом. Другие вовсе не обратили внимания. Космонавты усиленно знакомились с девчатами стараясь старались произвести самые выгодное, мужественное такое впечатление – О прошедшем столкновении не расспрашивали, наверное, уже обсудили, и с видом плохо скрываемого превосходства отвечали на робкие вопросы. Жека их хорошо рассмотрел, отметил, что на станции надо будет обязательно купить такие же, как у них легкие комбинизонные ботинки с липучками вместо шнуровки и с магнитными подошвами. Это он отметил так, фоном. Первое, что бросилось в глаза — загар. Загорелые лица, руки, шеи. Благо спрашивать ничего не пришлось, девчата сами подняли эту тему. «Я вот все никак не пойму», удивленно хлопая ресницами, сказала Эмма. «Все говорят, космический загар. А откуда ему взяться?» «Мы же очень редко выходим наружу в одних скафандрах, и скафандры же должны защищать от излучения, ну, от это точно». Мужики добродушно посмеялись, один из испанского вида и по имени Хорхе принеслась снисходительно рассказывать. Это смесь традиции и предрассудка, сеньорита. Когда-то очень давно в литературу попало это понятие «космический загар», что он у космонавтов Обязательно должен быть. К тому же некоторые ученые утверждают, что при облучении организма вырабатывает необходимые для иммунитета вещества. Да у вас на станции миллион раз больше шансов загореть, чем в космосе. На всех крупных космических объектах установлены источники ультрафиолета. А так выходили все, как бледные поганки. Но нам-то хватает денег хотя бы раз в полгода спускаться в нормальные миры, к своим семьям, небрежно похожался парень по имени Джованни. А тем, кто остается на службе, спускают не чаще раза в два года. «А вы, значит, не остались?» — усмехнулся про себя Жека. «Что ж, всего в полгода невинным тоном осведомился Джонни. Проезд, дорогой?» «Да не особо по нашим заработкам», — пожал плечами Джованни. «Только когда-то же надо и зарабатывать. Мы обычно подписываем договоры на полгода. Можно бы и дольше, до да тоскливо в космосе». «Ну, хорош, Пургу, Гнать», — возмутился его товарищ Джером. «Ты проживи эти полгода сначала», — вернулся к девчонкам. «Вы его не слушайте». Он с нами всего первый контакт дорабатывает, месяц остался, так уже в календаре дни зачеркивает. И Мадонни молится каждый день, на весь отсек забывает. Жека с Джоном озадаченно переглянулись. Он это о чем? Тут война, что ли, идет? Да уж, глухо заговорил Хорхе, опустив лицо. Совсем всеми, видимо, дела плохие, если детей стали брать наемники. Жека с Джоном сначала разверлись на него, потом на Пьера, тут увлеченно пережевывал бутерброд. «Перевели взгляды на дядю Джо, он вообще будто оглох». Эн осторожно заметила. «Если вы имеете в виду нас, то напрасно мы прошли обучение, курсы, или как это называется, печально спросил Хорхе. Думаете, сводили вас с Джо, Пьером и Марией посмотреть, как неловко убирает фанатиков, и все на этом? У вас теперь есть боевой опыт?» «А у вас?» – спросила Джулия с вызовом. Мужики засмеялись. Хорхе принялся разъяснять. «Мы профессионалы, девочка. Закончили военную космическую академию, прошли стажировку, сочно служили контракты за настоящие бои с настоящими врагами». «Вот как сегодня, например, были», — деловито уточнил Джон. «Да, тоже встречались смертники, к счастью, нечасто», — важно ответил Хорхе. джеки уже стало совсем не смешно. Он сосредоточился на еде, стараясь смотреть не слишком жалостливо. Джонни умудился в и благо был пристегнут. Подпереть щеку ладонью, предусмотрительно уперел локоть в подлокотник кресла. Вид парень мелкособоченный, печальный, задумчивый и оттого особенно потешный. Военные заулыбались. «А американцы?» — как черт донал Джулию за язычок. «Американцы встречались?» Мужики дружно грохнули. Джованни так и вовсе поперхнулся, ее по спине начал хлопать жиром. Хорхе сквозь смех выдавил. «Чему вас только учили? Американцы же союзники». Она вспыхнула, но, заметив внимательный взгляд, Джеки, смутилась, паникой проговорила. «Да, конечно, извините». «Не смущайтесь, синьорита!» — по количественным тоном изрек Джованни. «Красивым девушкам положено чего-нибудь не знать». Мужики смотрели на девочек почти по-хозяйски, а Жеку и Джонни не замечали. Ребята, конечно, терялись на фоне мужественных профилей, широких плеч, могучих торсов. Причем эти хотя бы представились, заинтересовались девчонками. Трое вообще слова не сказали, смотрели мимо. Один сказал другому, «Поборемся?» Тот, пожал могучими плечами. «Давай». Они прошли к загадочному столику, что стоял за креслами подальше от стены с головизором. Стали напротив друг друга, просунув ступни в скобы, торчащие из пола. Поставили на стол локти, взялись за руки, и фигуры обрели весьма напряженный вид. «Арм-рестлинг», Реслинг, пояснил Хорхи. «Девочкам не рекомендую разве что посмотреть». «А вам?» — небрежно вернулся к Джеке и Джону. «Нужно сначала подрасти и тренироваться». Он встал, подошел к переборке, вынул из строенного шкафа какие-то жгуты, что-то похожее на кастет или скобы. Пояснил, это из эспандеры. Прикипил жгуты к скобам, растянул пару раз для примера. Тренируйтесь. Не заставляя пацанов, Хорхи добродушно прокатал дядя Джо. Пусть парни сначала освоятся, мы лучше посмотрим кино. Он потянул руку к спортивному к головизору. Появилось меню, что-то выбрал, засетилась заставка фирмы. Ее сменило название фильма «Шерлок Холмс». Ну, конечно, подумал Шека, но на просмотр сто пятьсотой серии «Ни о чем». Что еще ждать от англичанина? Он согласился с Джованни. За полгода такой работы не то что тоскливо станет. Рехнуться можно.